к ней. Еливина, милый друг, приди, подай мне руку, я явну прекрати тяжёлый жизни сон. Скажи, увижу ли на долгую ль разлуку я роком осуждён? Ужели никогда на друга друг не взглянет? Иль вечной темнотой покрыты дни мои? Ужели никогда нас утро не застанет в объятиях любви? Лювина, почему в часы глубокой ночи я не могу тебя с весельем обнимать, на милую стремить томление полны очи и страстью трепетать, и в радости немой, в восторгах наслажденье твой шёпот сладостный и тихий стон внимать, и тихо в скромной тьме для неги пробужденье близ милой засыпать?